Авось. Поэма. Поэму «Авось» я начал писать в Ванкувере. Безусловно, в Ванкуверские бухты заводил свои паруса Рязанов и вглядывался в утренние холмы, так схожие с любезными его сердцу холмами сан францискими где герой наш, ежедневно куртизируя гешпанскую красавицу, приметил предприимчивый характер я, о чем откровенно оставил запись от 17 июня 1806 года. Сдав билеты на самолет, сломав в сетку выступлений под утро, когда затихают хиппи и пихты, глотал я лесная страницы о Рязанове толстенного тома Ленсона следя судьбу нашего отважного соотечественника. Действительный камергер, создатель японского словаря, мечтательный коллега и знакомец Державина и Дмитриева, одержимый бешеной идеей, измученный бурями, добрался он до Калифорнии. Команда голодала, люди оценожили и начали слягать. В полнолуние освежались мы найденными ракушками, а в другое время били орлов, ворон, словом, ели что попало. Был апрель. В Сан-Франциско, надев парадный мундир, Рязанов пленил Кончу Аргуэлью, прелестную дочь коменданта города. Повторяю, Был апрель. Они обручились. Внезапная гибель Рязанова помешала свадьбе. Конча постриглась в монахине. Так появилась первая монахиня в Калифорнии. За океаном вышло несколько восхищенных монографий о Рязанове. У бредгарта есть баллада о нем. Дописывал поэму в Москве. В нашем ЦГИА хранится рукописный отчет Рязанова, частью опубликованной у Тихменева. Женственный, барочный почерк рисует нам ум и сердце впечатлительное. Какова личность, гордыня, словесный жест? Наконец являюсь я. Губернатор принимает меня с вежливостью, И я тотчас занял его предметом моим. Слог каков! И, наконец, погаснет дух к важному и величественному. Словом, мы уподобимся обитому огниву, Об который до устали рук стуча, На силу искры добьешься, Да и то пустой, которую не зажжешь ничего, Но когда был в нем огонь, тогда не пользовались. Как алвакумовский костит он приобретателей. Ежели таким бобролюбцем исчислить, что стоят бобры, То есть сколько за них людей перерезано и погибло, То, может быть, пониже бобровые шапки нахлобучат. Как гневно и наивно в письме к царю пытается исправить человечество. 18 июля 1805 года в самое то ж время произвел я над привезенным с острова Адхи мещанином Куликаловым за бесчеловечный бой американки и грудного сына, Торжественный пример строгого правосудия, заковав всего преступника в железы. Рязанов был главой того первого круга советного путешествия россиян, которое почему-то часто называют путешествием Крузенштерна. Крузенштерн и Лесянский были под началом у Рязанова и ревновали к нему. Они не ладили. В Сан-Франциско наш герой приплыл, уже освободившись от их общества, имея под началом Хвостова и Давыдова. Матрусы на парусниках были крепостными. Жалование, выплачиваемое им, выкупало их из неволи. Таким образом, их путь по океану был буквальным путем к свободе. В поэму изобрели два флотских офицера. Имена их слегка измененные. Автор не столь снедаем самомнением и легкомыслием, чтобы изображать лица реальных паскудным сведениям о них и оскорблять их приблизительностью. Образы их, какие имена, — лишь капризное эхо судеб известных. Да и трагедия евангельской женщины, затоптанной высшей догмой, недоказуемо хотя и несомненно, ибо не права идея, поправшая живую жизнь и чувства. Смерть настигла Рязанова в Красноярске 1 марта 1807 года. Кончита не верила доходившим до нее сведениям о смерти жениха. В 1842 году известный английский путешественник, бывший директор гудзоновой компании сэр Джордж Симпсон, прибыв в Сан-Франциско, сообщил ей точные подробности гибели нашего героя. Кончита ждала Рязанова 35 лет. Поверив в его смерть, она дала обет молчания, а через несколько лет приняла великий постриг в доминиканском монастыре в Монтерее. Понятно, образы героев поэмы и впоследствии написанной оперы не во всем адекватны прототипам. Текст оперы был написан мною в 1977 году. Композитор Рыбников написал на ее сюжет музыку, в которой завороженно оркестровал историю России, вечную и нынешнюю. В 1981 году опера поставлена Марком Захаровым в Театре имени Ленинского комсомола. Словом, если стихи обратят читателя к текстам и первоисточникам этой скорбной истории – Труд автора был не напрасен.